Выслушав меня, генерал Евзерель этот самый поднялся, положил мне руку на плечо и говорит «Послушайте, господин Минахим Мендель, вы мне нравитесь, имя ваше известное, говорить вы мастер, я предвижу, что вы будете крупным агентом, таки весьма крупным, ну а пока получите аванс и поезжайте в еврейские города и местечки, там вас хорошо знают, желаю успеха». Получив денежки, я приоделся, что называется, по-царски, а портфель громадный я себе купил объемистый. Нагрузив его книжками, бумагами, пустился с ним по свету Божьему. Прежде всего отправился в Бессарабию, хлебодарный уголок. Там, говорят, можно делать прекрасные дела, штрафовать без конца. Но случилось так, что наступила годовщина смерти отца и мне пришлось заехать в какое-то захудалое местечко. Я и не знал, что это местечко на всю округу славится пройдохами, мошенниками, ябедниками и доносчиками. Пусть бы оно сгорело раньше, чем я о нем проведал. Но когда суждено несчастье, попадешь в такой омут, что не приведи Господь. Таки чуяло сердце мое, что здесь мне не повезет». Но если надо читать поминальную молитву, да еще по отце, то ничего не поделаешь. Пришел я в синагогу как раз к вечерней молитве. По окончании службы ко мне подошел служка и спрашивает. Поминальщик? Да, говорю. Откуда еврей? Из Белосвета. Как ваше имя? Минахим Мендель. Позвольте вас приветствовать. Говорит и протягивает мне руку. Его примеру последовали и остальные прихожане. Меня окружили и стали расспрашивать, кто я, откуда, чем занимаюсь. Я им говорю, я агент. Они спрашивают, какой агент? По продаже швейных машин в рассрочку? Нет, говорю, я агент-инквизитор Эквитебля. Они спрашивают, это что за птица? Я штрафую людей от смерти, говорю, и начинаю им объяснять, Как штрафуют людей. Они стоят разину фурты, точно им рассказывают про ярмарку на небе. На двоих молодцов я невольно обратил внимание. Один высокий, худой, сутулый с крючковатым глинцевитым носом. У него привычка при разговоре выдергивать по одному волосу из бороды. Другой низкий, широкоплечий, черный, как цыган, с плутовским единственным глазом. Глядящим Бог знает куда. И как бы серьезно он ни говорил, тебе кажется, будто бы он усмехается. Эти два молодца, как видно, поняли мои объяснения, потому что они как-то странно перемигнулись и в полголоса заметили друг другу. Дело пойдет на лад. Я сейчас же догадался, что эти двое не похожи на других, что они понимают дело, и с ними можно что-нибудь наладить. Так оно и вышло. Едва я покинул синагогу, как ко мне подошли эти молодчики и говорят. «Чего вы так спешите, рэп Минахим Мендель? Обождите немножко, мы хотим вас кое о чем спросить. Вы, говорят, в нашем захолустье думаете что-нибудь сделать?» «Отчего бы и нет, говорю». «Так и с нашими еврейчиками?» — спросил тот, что с крючковатым носом. «А тот, что с кривым глазом, его поддерживает». «С евреями хорошо, только кугель есть». «Что же поделаешь?» — говорю. «Дела вести только с панами хорошо», — говорит высокий. Продолжая путь, говорим, говорим, пока договорились. Оказывается, что у этих господ есть знакомый помещик из Молдаван, с толстой мошной, от которого им таки частенько перепадает. И вот они полагают, что этого пана можно заштрафовать» чего бы и нет, говорю. Я с удовольствием. Давайте устроим это сообща. Я не прочь поделиться с вами заработком. Мы условились, что завтра к утренней молитве они мне принесут ответ от этого пана. Они лишь об одном просили, чтобы я держал дело в тайне, чтобы я как-нибудь случайно не проговорился на постоялом дворе, что я с ними видался и затеял дело. Утром ранним рано я поспешил в синагогу помолился, а моих молодчиков нет. Жду, жду, как не знаю как. Потому что видишь ли ты должно быть по рассеянности не осведомился, как их зовут и где они живут. Спросить же сейчас синагогального служку не решаюсь. Я ведь дал слово, что все затеянное нами останется в секрете. Однако спустя несколько часов они появились, пришли будто молиться. Когда я их увидел, У меня сердце ёкнуло от радости. Но подойти к ним и спросить, что слышно, не решаюсь. Считаю, что неудобно. Помолившись, как говорится, на одной ноге и сложив молитвенные принадлежности, они заспешили к выходу. Я за ними. «Ну?» — спрашиваю. «Ша!» — отвечают. «На улице не следует говорить. Вы не знаете нашего городка, чтобы ему сгореть». «Следуйте за нами. Придем домой, там и дело сделаем, а заодно и закусим». Сказал, собственно, прошептал тот, что с крючковатым носом, и мигнул кривоглазому. Тот сейчас же куда-то исчез. А мы вдвоем шагаем по узким темным и грязным переулкам. Он впереди, я позади. Наконец добрались».